На него, я полагаю, намекала известная реприза юмориста Хазанова. «Вот ты какая!» Но к людям оно не относится. Мужчина может в лучшем случае переспать подругой. А вот познать женщину в состоянии лишь вампир. Это открывает ему глаза на удивительную тайну, которая в полном объеме не знакома никому из людей, хотя каждый знает ровно одну ее половину. Дело в том, что сосуществование двух полов